Последние дни у Ричарда Лорна не задались. Неприятности, проблемы, досадные происшествия сыпались на него, словно из рога изобилия. И дело даже не в том, что Розалинда четко дала ему понять им вместе не по пути. Конечно, она никогда не давала ему намеков на обратное, скорее наоборот, всегда избегала, а в ее взгляде читались холодность и что-то еще. То, что объяснить он не мог. Вот только тот поцелуй у ворот, Все не давал детективу покоя. Яркий, страстный и такой сладкий. Поэтому и отказ злил особенно сильно. А задетое самолюбие свербило. Не привык Лорн быть отвергнутым. Пусть Ричард не пользовался своей излишней привлекательностью для женщин. Но они его любили. И он всегда знал об этом. А потому было досадно вдвойне. Те, кто был неинтересен, вешались детектива на шею. А та, кто задела струны души, равнодушно отвернулась. Вдобавок, на работе все шло не так, как он бы хотел. На вчерашнем суде все его доказательства невиновности обвиняемой были проигнорированы. Едва ли не высмеяны. Суд без безапелляционно отправил девушку на виселицу, назначив Кайзена послезавтра. В глубине души Лорен знал, что так и будет. Но глупая надежда все равно продолжала теплиться. Дело с поиском загадочного убийцы тоже встало. Казалось, все ниточки уже исследованы вдоль и поперек. Одни обрывались, иные противоречили друг другу. Все свидетели, если таковые находились, давали абсолютно разные показания. Кто-то видел рыжую девушку с веснушками. Кто-то брюнетку с длинным носом. Кто-то высокую и тощую. Тот и негритянку-толстушку с огромным бюстом. Разнился цвет волос и кожи, примерный возраст. Разве что пол совпадал. Но являлось ли это таким уж значительным показателем? Предположить, что убийца использовала искусный грим и парики, тоже не выходило. Рост и телосложение не совпадали. Последней зацепкой оставался плащ из комиссионного магазина. Но и этот путь не внушал надежды. Словно иголку в стоге сена. Ричард день за днем искал в записях торговой книги пометку о продаже плаща. А когда нашел, опять стукнулся носом в глухую стену. Имен напротив покупки не значилось. Следовательно, нить обрывалась. И все же Лорн продолжал сидеть за рабочим столом в участке и упрямо сверлить взглядом страницу ведомости. «Детектив Лорн» — вырвал его из раздумий голос констебля Буллета который только что закончил смену и теперь спешил домой. «Вы собираетесь ночевать на работе?» Ричард поднял усталые глаза на коллегу, перевел взгляд на большие напольные часы, стоявшие в углу комнаты, и понял, что безнадежно заработался. «Пожалуй, вы правы, Сэм. На работе они специально общались только на «вы». Уже поздний час. Детектив встал из-за стола, подхватил пальто с вешалки, И вдвоем с соседом они вышли из участка. Погода для декабрьского вечера была диво как хороша. Мягкий снег большими хлопьями медленно опускался на улицы городка. Уже зажглись фонарики. Кое-где начали вывешивать разноцветные флажки перед праздником. Близилось Рождество. В последние дни ты сам не свой, Ричард. Перед тем, как вернуться домой, Сэм решил зайти в бакалейную лавку и теперь шел нагруженный пакетами с едой. Не только для себя, но и для семьи Бриттани. Недавно он стал ухаживать за средней дочерью и Клейтом. «У тебя что-то случилось в той поездке в столицу?» «Можно и так сказать». Об их разговоре с Розалиндой Лорн не рассказывал никому и даже теперь не собирался вдаваться в подробности. Его личная жизнь была только его делом. Но теперь это не важно. понимающих хмыкнул. Мужчины вообще более понимающие относятся к подобным вопросам, нежели женщины. Они никогда не станут лезть в душу. Особенно, если им намекнули этого не делать. В итоге так и шли молча. «Подожди!» – остановился Булет напротив булочной. не любит пироги из этой пекарни. Я бы хотел зайти!» Теперь настало время Лорна грустно хмыкнуть. Средняя сестрица Клейтон цепко захватила сердце Констебля свои нежные ручонки. Она стыдливо краснела при одном его взгляде и притворялась примилой дурочкой, но после общения Лорна с расчетливой и такой прожженной жизнью Розалиндой, он уже не обманывался насчет природы этих женщин. Вполне вероятно, Брита не могла оказаться такой же редкостной стервой, которая, стоит появиться на горизонте какому-нибудь очень богатому Лорду, упорхнет в его объятия. Игриво махнув полами пышной юбки на прощание Буллету. «А сама накупить булочки не в состоянии?» С легкой злостью в голосе поинтересовался Лорн. «Уж слишком тяжело было сдержать эмоции». «Ну ты же сам знаешь об их материальном положении». Сэм пожал плечами. «Денег они не возьмут. А небольшой презент? Почему бы и нет?» «Дело твое». «Что толку разубеждать молодого и влюбленного паренька?» Уж лучше пусть сам обожжется. Это будет весьма полезно для его жизненного опыта. Пока Ричард ожидал констебли у булочной, от нечего делать он разглядывал проезжающие мимо экипажи, витрину ювелирного магазина напротив, мастерскую женского платья, чуть дальше по улице. Читал многочисленные надписи и вывески. Пока взгляд не упал на вход одной из местных гостиниц. Не самый дорогой в городе, но и вполне приличных. Только что к ней подъехал весьма знакомый экипаж. «Куда ты смотришь?» Сэм как раз вышел из пекарни и теперь внимательно проследил за взглядом коллеги. «На гостиницу?» «Да, мне показалось, что я увидел там знакомую карету». Из экипажа высадился высокий мужчина в черном пальто и уверенной походкой прошествовал к входу, где и скрылся за дверьми. «Малкольм!» прошипел себе под нос Лорен не переставая щуриться. В том, что это был именно граф, сомнений не оставалось. «Граф Малкольм?» – переспросил Буллит, прослышав бормотание друга. «Это он?» Ричард напрягся и нахмурился. Выпрямившись, он пристально посмотрел на Сэма и грубо поинтересовался. «Ты его знаешь?» «Чересчур резко для обычного интереса и слишком агрессивно для доброжелательной беседы». Булет замялся. Не то чтобы знаю, но пару раз видел. Я же рассказывал тебе о происшествии на маскараде. Лорен нахмурился, припоминая. В те дни ему необходимо было отбыть в столицу по делам. Хотя именно его просили побыть на балу для обеспечения безопасности. И тогда он обратился к Сэму с просьбой заменить его. Когда двое подрались из-за леди? Именно, воскликнул паренек. Какой-то матрос пробрался тайком на маскарад. И начал приставать к жене графа. Хорошо, что мне удалось все уладить до того, как началась серьезная драка. Жене? Лорно показалось, он ослышался. Либо Сэм что-то напутал. Определенно путал. Ведь жена графа мертва. А тем же утром Ричард видел в обществе Малкольма Розалинду. У графа разве есть супруга? О, да! Сэм расплылся в рассеянной улыбке. Очень красивая леди. «Хотя Бритта красивее, но я хорошо запомнил графиню». «Можешь описать?» То, что рассказал Сэм, не вязалось со здравым смыслом. И Ричард не мог дать себе успокоиться, пока не поймет, что происходит. «Могу, но...» Сэм замер, чувствуя сходство их беседы с допросом. «Какие-то проблемы?» «Пока не знаю. Но ты можешь вспомнить, как она выглядела?» Булет прикрыл глаза пытаясь представить образ графини. «Брюнетка, раскосые глаза, восточные черты лица, прямой нос, пухлые губы, фигура женственная, типа песочные часы. На вид женщине лет 25-30». Четко и сухо изложил Сэм. Цвет глаз, увы, не помню. Но это определенно была супруга графа. Когда случилось происшествие, он лично показал мне в качестве доказательства их свадебную фотографию. И даже озвучил стоимость платья». Которая была на леде. Баснословные деньги за какие-то редкие метистые вышивки. Немыслимо! Лорен пребывал в растерянности. Как такое могло быть? И говорил он отнюдь не о дорогом платье Сэм описывал женщину с портрета в холле графского дома, умершую семь лет назад. Как именно покойница могла оказаться на балу в провинциальном городишке, и что потом делала с Малкольмом Розалинда? Неприятная догадка кольнула разум. «А это не мог быть грим?» «Или, например, другая девушка?» – спросил он. Сэм пожал плечами и ответил вопросом на вопрос. «А зачем кому-то гримироваться на маскараде? Разве маски недостаточно?» «И все же...» «Все могло статься. Настолько внимательно к его жене и не приглядывался. Так почему ты спрашиваешь?» «Пока не почему». Ричард погрузился в мысли. Я расскажу тебе позже. Детективу действительно следовало подумать, особенно над тем, как проверить свою догадку.